Графская жилплощадь Вскоре Елизавета Петровна позвала нас на вечерний час. Я сидел за столом рядом с Лидой и из-под тишка все время поглядывал на новую свою знакомую. Девушка была очень красива, прямо картинка. Куда там тоси табуретки до нее? И потом сразу видно было, что Лида эта добрая. Никакой хитрости в ней нет. После чая Елизавета Петровна снова осмотрела мою ногу и сказала, что недельки три мне придется провести здесь, что нельзя выгонять меня на мороз, пока нога не поправится, иначе мне грозит ампутация. Должен сказать, что это гостеприимство меня глубоко обрадовало, ибо оно означало, что целых двадцать дней я буду находиться возле Лиды, которая с каждым моментом все больше и больше нравилась. К тому же я находился в отпуске, так что пребывание в подземном дворце не являлось производственным прогулом и было вполне законным. Меня только смущало, что все это время я буду жить на чужой счет, ибо кроме трешки данной мне шофером фургона, у меня имелось 70 копеек мелочи и того 3 рубля 70 копеек. Но когда я высказал это соображение своим хозяинам, они засмеялись и сказали, что деньги им не нужны, ведь творитель создает все из ничего. А теперь... «Надо подумать о вашем жилище», — заявил мне творитель. «Так как вам придется пробыть у нас не один день, то я создам вам отдельную квартиру рядом с нашей. Составьте в уме проект помещения, в котором вы хотели бы жить». Можете не брать примера с моей скромной личной квартиры или, наоборот, с моего огромного парадного дворца. Составляйте проект по своему личному вкусу. Вообразите, что вы граф или миллионер. Я могу сотворить для вас апартаменты на любом уровне роскоши». «Это предложение очень заинтересовало меня». Мне захотелось пожить в графском миллионерских бытовых условиях. Вот Гоша удивится, когда я ему расскажу про такую жизнь. Я сказал творителю, «Извините, гражданин творитель, я сразу не могу представить, какой должна быть моя временная отдельная квартира. Я ведь привык жить в коммунальной. Дайте мне десять минут на творческие размышления». «Хорошо». «Я подожду», — ответил творитель. Я сел на диван, закрыл глаза и стал напрягать свое воображение по части богатства и роскоши. Я припомнил кое-какие книги, романсы и кинофильмы из жизни графов, купцов и миллионеров, а также пьесы, в которых играл мой друг Гоша. Вскоре в моем сознании стал вырисовываться... Макет шикарного жилища. Я попросил у творителя пять минут дополнительного времени, чтобы подбавить роскоши и изящества. Раз уж бывшему беспризорному выпал случай пожить по-графски, то надо на все сто использовать эту возможность. «Теперь вы готовы?» — спросил творитель, взглянув на часы. «Теперь готов», — ответил я идемте за мной. Творитель повел меня в прихожую, открыл дверь, которую я до этого не заметил, и мы вышли в длинный, неширокий коридор, стены которого были окрашены в невзрачный серый цвет. Я шел осторожно, плавно, чтобы не расплескать мыслей и не позабыть всего того, что я себе напредставлял. Вскоре мы уперлись в тупик. Творитель взял меня за руку и сказал, «Сейчас ваши образы будут восприняты моим мозгом и воплощены в явь. Я сотворю вам ту квартиру, которую вы себе представили». Он крепко сжал мою руку И уставился в голую стену, и вдруг за стеной послышался неясный шум, а в стене образовалась дверь. Творитель ушел, насвистывая какой-то мотив, а я робко подступил к двери и коснулся ее медной ручки. «Ручка была!» Самое настоящее. Тут я нажал на нее, и дверь открылась. Я вошел в прихожую. Здесь все блистало графской роскошью. На мраморном пьедестале стояла в полный рост чучело медведя и на протянутых передних лапах медведь почтительно держал золотой поднос. В ушах у зверя блестели бриллиантовые серьги, а на голове красовался кокошник, вроде как у дореволюционных кормилец и официанток. Но кокошник был не простой, а шитый натуральным жемчугом. Стены прихожей, оклеенные вместо обоев, золотой фольгой, красиво отражались в полу из полированного гранита. С потолка свисала люстра в стол лампочек на манер церковной. Ошеломленный, этим точным исполнением моего творческого заказа, я пошел осматривать сотворенную квартиру. Кроме прихожей она состояла из огромной комнаты, кухни и санузла, и еще одной маленькой комнатки. Эта комнатка была мною придумана просто для количества. Понимал же я, что графская квартира не может состоять из одной комнаты, но для второй комнаты. Я ничего особенного придумать не успел и решил, что она может быть чем-то вроде деддомовского сан-изолятора на случай болезни. Зато в большой жилой комнате, которая имела не менее 60 квадратных метров, окна были занавешены голубыми плюшевыми портьерами, В одном углу стоял рояль, накрытый натуральной тигровой шкурой, а в другом углу находился бильярд. Справа вдоль стены возвышался огромный белый буфет с медными поручнями, не хуже, чем на вокзале. Полки буфета ломились от бутылок с коньяком и шампанским. Здесь же имелся большой стол, накрытый парчевой скатертью, а возле него диван из красного дерева, обитый синим сатином. Пол был вымощен синими и белыми метлахскими плитками, а кровать помещалась на мраморном возвышении. Кровать эта отлита была из чистого серебра, А панцирная сетка ее сплетена из золотой проволоки, и на этой сетке лежала перина гогачьего пуха и лиловое шелковое одеяло. Простыни же почему-то не было. На стенах повсюду висели охотничьи трофеи, рога лосей и оленей, моржовые клыки, слоновые бивни и мамонтовые челюсти. Кухня представляла собой обширное помещение со стенами, отделанными хрусталем. В ней стояло много кухонных столов из карельской березы, и на каждом столе позолоченный примус и инкрустированная перламутром керосинка. На полках блестели золотые кастрюли, сковородки и утюги. Кроме всего прочего... В новой моей квартире имелось много зеркал, а ванные и уборные те были сплошь в зеркалах. От всего этого богатства мне даже начало чудиться, будто я в сказочном сне, и я стал проверять бытовую технику, чтобы убедиться в том, что все это наяву. Я начал нажимать на выключатели — Они действовали исправно. Потом сел перед роялем и ударил пальцем по клавише, Рояль зазвучал. Правда, игре я не был обучен, но факт налицо. Струны звучали. После этого я направился в ванную и открыл кран. Вода шла нормально. И все, что я проверял, все действовало без перебоев. Все было без обмана. Вернувшись в комнату, я разделся, выключил свет и лег на роскошную серебряную кровать. Но я долго не мог уснуть, мне мешала тишина, очень уж тихо было под землей. К тому же под тяжестью моего тела золотая панцирная сетка начала растягиваться, очевидно, золото было слишком мягким металлом и не могло заменить собой железо. Я очутился вроде как бы в гамаке, ноги и голова оказались много выше туловища. Но, наконец, я кое-как уснул.